Глава 22. Прошло несколько секунд, и наша пара одновременно оторвалась от полосы. Самолет, на удивление, теперь прекрасно реагировал на все мои действия с органами управления. Как и отрабатывали на пешем полетном, отвернули вправо. Я держался рядом с гнетовым, который очень академично вводил самолет в разворот. Все у него четко крен он держал строго 45 градусов, самолет не болтал, а вертикальная скорость набора застыла на одной величине. Аккуратно вышли из разворота, заняв нужный нам курс, выровнялись по горизонту. «Справа на месте!» – доложил я, когда на высотомере установилась отметка в пять Подошли вплотную к первой паре, которую возглавлял командир полка. Гнетов доложил ему о занятии своего места в построении. «Янтарь, 101-й, группа произвёл, готов перейти на канал Карпат», – запросил Тамин. Разрешил нам переход руководитель полетами. Переключив канал на один из тех, что нам довели на указаниях, мы тут же ворвались в самую гущу событий. — наблюдаю вас. Цель разбитая крепость. Оттуда ведут огонь по нашим позициям. Километр от нас. Мы обозначены дымами. Как приняли? — прокричал в эфир авианаводчик, но ему никто так и не ответил. Тамин ретранслировал команду 801-му, и только после этого вертолетчики приняли информацию. «Внимание! Круппа вираж! Влево крен в 45 градусов и... раз!» Скомандовал Тамин, и наше звено встало в большой круг над районом гор Тарака. «Алмаз, наблюдаю цель! Разрешите работу карандашами!» Запросил командир вертолета у авианаводчика. предупредил пан-экипаж вертолета. «Понял, ухожу вправо!» Тяжело ответил командир вертолета. «Готов на повторный!» Внизу шел бой, и пока вертолетам удавалось поражать цели. Мы же продолжали висеть над районом, выполняя роль ретранслятора. Передавать команды было не самым сложным делом, но нужно атаковать, атамин не может выйти на связь с Карпатами. Молчат и не отвечают нам даже на резервном канале. Запросил командир Гусько, который вел второе звено, также кружившее над своими целями в районе второго горного массива. Там работа кипела не меньше, чем у нас. Наши товарищи заходили на цели и сбрасывали одну бомбу за одной. Наш давний знакомый авиановодчик с позывным «Торос» продолжал мурлыкать от каждого точного попадания. Ответил. Вы отработали!» запросил Тамин. «Ради интереса я считал наши виражи, и это уже был 20 двадцатый виток. Так можно и устать крутиться». «Дорабатываем! Почти все пустые!» Ответил Гусько. Прошло несколько минут, и звено Гусько проследовало над нами в сторону Шинданда. Для нашей работы пока никаких предпосылок не было. «Кто первый? На связь Алмазу!» Запросил у нас авианаводчик, который командовал вертолетами в районе высадки десанта. «Ответил Алмаз!» Выходит в эфир Тамин. «Ну вот, еще одна потеря. хреков слишком далеко, чтобы подойти быстро к району бедствия». «Понял вас. 107-й», — запросил командир Гнётова, который ему тут же ответил. «Выходи в район 801-го, оцениваешь и прикрываешь». «Принял», — ответил Гнётов. «Внимание, группа распуск, пара 107-го самостоятельно», — скомандовал Тамин. Сказал в эфир Гнётов, и мы медленно пошли менять высоту. Отвернули влево на нужный курс по координатам. Снова снижаемся, пока не прошли аккурат западние вершин Тарака. Самая высокая точка здесь – гора Дашак. 2068 метров сейчас справа от нас. В солнечном свете вершина горы кажется красной. Это не те заснеженные вершины Паншеры или других частей хребта Гиндукуш. Снижаемся до высоты 600 метров, приближаясь к бескрайней зеленой зоне реки Герерут. Это та самая зеленка, где могут скрываться духи. Сейчас они однозначно там, только не факт, что высунутся. Им нужно уйти, а если себя обнаружат, так сюда может пойти подкрепление после наших докладов. По берегам пересыхающей реки отдельные кишлаки, тоже скрывающие не один десяток духов. Я уже стал привыкать к тому, что за каждым камнем, скалой или деревом в Афганистане может прятаться душман с ПЗРК или крупнокалиберным пулеметом. — На первый, ретранслируйте 20 километров до района падения 801-го. Спокойно доложил Гнётов. — Вижу черный дым, 801-го обнаружил. Сказал Тамин и повторил нашу информацию, докладывая на командный пункт. «Мы были слишком низко, чтобы нас могли услышать в Герате или Шинданде». 202, снижаемся, высота 100», — передал мне Гнетов. Начали прижиматься ниже к земле. Плотно сжав ручку управления, я начал активно парировать броски самолета под действием воздушных потоков, исходящих от земной поверхности. У земли воздух прогревается неравномерно, воздушные потоки с разной вертикальной скоростью бурлят в приземном слое. Земля. Очень быстро мелькает под крылом земля. Те самые 100 метров в любой местности выдерживать непросто. «Держись ровнее, вперед не уходи!» – подсказывал мне Гнетов. «На секунду мне показалось, что рядом Гаврюк, а не мой замкомандир эскадрильи». Под нами мутные воды Гереруда. Из узкого русла расширяются до размеров полноводной реки на подлёте к месту падения. Кажется, за нами идет шлейф из смеси воды и песка. «Ещё ниже и смотрим», — подсказал мне Гнётов, когда на высотомере уже совсем малые 50 метров. «После будем уходить влево». Приближаемся к вертолету и выполняем проход над ним. Смотрю на дымящиеся борт и быстро определяю количество человек. Все на месте, бегают и машут нам. Все три человека. Стандартный экипаж Ми-8. «Наблюдаю три наших БТРа со стороны Герата!» Вышел я в эфир. «Прэм, еще раз заходим!» Сказал в эфир Гнетов, пока мы снова разворачивались на наш вертолет. Поднимаемся чуть выше, закладываем крен практически равной высоте полета. На таком развороте кислород приходится глотать активнее. С учетом предельно малой высоты, совсем неуютно наблюдать сбоку от себя вплотную верхушки деревьев. При большом желании можно и каждый камень увидеть на берегу, настолько низком и сейчас от земли. Первый экипаж, Все трое живы. Произносит в эфир Гнетов, но теперь нам никто уже не отвечает. «Командует мне замком СК». Вновь пронеслись над вертолетом, отворот вправо и набрали нужную высоту. «Продолжаем вираж», — сказал Максимович. «Держи крен 30, вот так». «Странно, но я начинаю слетываться с Гнетовым. Оказывается, он неплохо летает. Им бы с Валерой еще не ссорится. Прозвучал прерывистый голос с явным акцентом. Какого хрена? Духи что? На нашей чистоте? 202, давай на резервный! Тут же скомандовал гнетов, чтобы я переключил канал радиосвязи. Перешел! доложил я уже на новой частоте. Здесь уже мы начали слышать и команды управления авианаводчика, наводившего самолеты на цели в районе гор Тарака. Но теперь в нескольких километрах от места падения со стороны Шаршари двигалась колонна духов. 101 на связь 107-му. Вижу, колонна северо-запада, много машин. 107-й понял тебя. Разрешил работу. Обеспечьте прикрытие, пока со стороны низона 3 единицы на эвакуацию экипажа не подошли. Передал нам информацию Тамин. Понял. 202-й, выводим! Главный включить! Произнес в эфир Гнетов. Со стороны ближайшего кишлака приближался большой отряд. В этой колонне машин гораздо больше, чем три наших БТРа. Различные пикапы и джипы, а также небольшой грузовик. Эти духи будут раньше группы эвакуации. 202 приготовится к распуску. Заходишь с интервалом через вираж. И... распуск!» Скомандовал гнетов, и я отклонил ручку вправо, выполняя разворот надводной гладью реки. Выполнив разворот, я снова занял боевой курс. Гнетов на километр впереди меня. Начинает выполнять горку, резво занимает высоту и переводит самолет на пикирование. «Внимание! Огонь!» Докладывает гнетов, пуская очередь по противнику. Вижу, как начинают подниматься столбы пыли от попадания снарядов из пушки, и несколько машин остановились. Ручку на себя и задираю нос. Глубоко вздохнул, прижавшись к креслу. Высота 800, и перевожу свой самолет на пикирование. Колонна передо мной. Выдерживаю пару секунд. «Огонь!» – доложил я. Самолет сильно затрясло от мощной отдачи после стрельбы. Внизу очередная часть духов, выскочив из машин, разбежалась в разные стороны. Пыль снова поднялась. Выход из атаки, и я снова иду чуть сзади своего ведущего». Вышел в эфир гнетов, предупредив, что будем работать С-24-ками. С такими ракетами есть вероятность схлопотать отключение двигателя после пуска. Выхлопные газы от сопила ракеты могут попасть в воздухозаборник, и будет невесело. На всякий случай включаю тумблер «Запуск в воздухе». Заходим на цель. Переключатель вооружения перевел в положение стрельбы ракетами. Первым заходит гнетов и пускает сразу две ракеты с внешних держателей. Иду за ним следом и начинаю пикировать на цель. Внизу уже черный дым от взрыва двух машин. Пуск и две ракеты, испуская белые клубы, ушли вверх. Ручку управления самолетом отклоняю влево, уходя с набором загнетовым. «Пошли на проход. Проконтролируем ПТР». Вышел в эфир Григорий Максимович. Добавил оборотов, чтобы пристроиться за ним справа. И в этот момент я вспомнил о топливе. «У меня остаток 550!» – доложил я. Сердима, на пару заходов есть еще?» «Лучше уж здесь покрутиться, чем потом в авральном режиме пикировать и прикрывать отход своих. На проходы нам хватит, а вот на аэродром лететь в очередной раз придется с ведерком керосина». Пронеслись над нашим подбитым вертолетом и видим погрузку на бронетехнику. К этому времени сам летательный аппарат уже почти сгорел. Командует Гнетов, и мы начинаем уходить под углом в 20 градусов все выше и выше. Заскочили на 9000 быстро. Это самый экономичный вариант, чтобы сохранить топливо для возврата. Выключили форсаж и выравниваемся по горизонту. Теперь будем тянуть с таким запасом керосина до самого Шинданда. Гнетов в это время устанавливает связь с командным пунктом. Запросил у нас обушник. 500 и 400! Экипаж 801-го забрали, Готовы себя исходу! Докладывает Григорий Максимович, и нам дают зеленый свет на любой вариант захода на посадку. Снижаться начинаем над самим аэродромом, выписывая одну нисходящую спираль за другой. Гнетов завернул крен почти под 60 градусов, да так резко, что я чуть не потерял его. Уши слегка начинают закладывать, а слюны уже не хватает, чтобы сглотнуть. Запросил меня гнетов, когда высота подошла к отметке 1500. Остаток топлива 300. Его может хватить и еще на один заход, если сейчас не получится посадка, но тогда выключаться придется на полосе. Лампа аварийного остатка продолжает слепить своим красным цветом. В эфире слышно, как начали взлетать очередные пары самолетов на задачу. Справа на месте, доложил я, добавив немного оборотов, чтобы выровнять свое положение. Запросил Григорий Максимович. Выпустил! Три зеленые горят! доложил я, бросив взгляд на панель индикации выпуска стоек шасси. Янтарь! 107 к посадке пары готов! запросил гнетов, когда мы вышли на дальний привод, продолжая развороться снижением. Дополнительно! Полоса занята! Громко крикнул руководитель полетами. На полосе выстраивалось звено грачей, если судить по силуэтам. Ой же, и долго они с мыслями собираются. «Удаление 3, Сказал в эфир руководитель зоны посадки. Уйти на второй круг было бы самым верным решением, но не с моим остатком. Продолжаем снижаться, но рука уже готова перевести рычаг управления двигателем в положении «Максимал». «Янтарь, 107. посадку!» Настойчиво продолжает Гнетов. Будто не видит, что полоса занята. Так и хочется сказать: Максимыч, ну их нахрен, давай с проходом уйдем. Вот только память у меня хорошая. Есть вероятность, что опять вылезет дух с ПЗРК. Удаление 2! Продолжает информировать посадка. Янтарь 107-му, на второй? Спокойно спрашивает гнетов. «Да чего там за тормоза на полосе? Для себя решаю, что над ближним надо уходить на повторный заход». «Звино на полосе, живее! Мне тоже сесть надо!» — крикнул кто-то в эфир. Голос был явно не руководителя полетами, но именно он подействовал на штурмовиков. Грачи пошли разгоняться, а нам разрешили посадку. Прошли торец, выравниваемся и касание. И в этот же момент от полосы отделяется вторая пара Су-25. На рулении чувствую, как слегка повысился пульс. Спотел настолько, что комбинезон прилип к телу. Как только открыл фонарь кабины, дубок уже был рядом, протягиваемую фляжку с водой и вафельное полотенце. Теперь хоть подышать можно простым воздухом, пускай и с примесями пыли. Как будто и не было дождя сегодня утром. «Ты мне как к боксеру подносишь между раундами!» улыбнулся я, сделав пару глотков воды. Специфический вкус верблюжьей колючки, который я решил, по примеру, гусько употреблять для питья, как всегда противный. Лицо скривил, будто лимон съел. «Сергеич, давай тебе лучше воды дам. Заканчивать ты, трепейник пить», — вытащил меня дубок из кабины. «Не, здоровье беречь надо. савелич он пьет и не болеет», — ответил я, прогибаясь в спине, растягивая позвоночник. «Это нет не от с этого не болеет». «Спиртовыми настойками самогончиком доктора нашего Немцова очищается», — улыбнулся Елисеевич, осматривая воздухозаборник. «Ты опять низко летал. Снова дырки от пуль». Мой техник показал пару отверстий в носовой части. «Явно это не крупный калибр, иначе бы самолет почувствовал и не был бы таким управляемым». «Елисеевич, это от осколков. Мы же четыре штуки С-24 повесили. Там разлет осколков солидный». Поправил я Дубка как раз в тот момент, когда со спины подошел гнетов. «Прапорщик Дубок, занимайтесь подготовкой техники, Родин идет со мной!» Высокомерным тоном сказал замка Камыска. «Не уточните, куда!» – поинтересовался я, отойдя от самолета, обгоняя Гнётова. Сам он шел в развалочку, смотря себе под ноги и не обращая на меня внимания. «В классе заберем фотопланшеты и на вылет. Сегодня работы много» сказал Григорий Максимович, поднимая голову вверх. Заходящий на посадку вертолет шел очень низко, пытаясь сесть как можно ближе к дороге на госпиталь. На стоянке уже стояло несколько машин и рядом готовились принимать раненых доктора. Ми-8 касается поверхности стоянки и тут же открывается боковая сдвижная дверь. Одного за другим достают врачи и санитары бойцов. Кто-то не шевелится и спокойно лежит на носилках, чей-то крик тонет звуки работающих двигателей, а кого-то не торопятся уносить и кладут в брезенте на бетон, накрывая простынью. Сергей, нам нужно идти, времени нет, настойчиво дернул меня за собой гнетов. Замком иска сохранял выдержку, но пару раз покачал головой, когда мы подошли к штабу. Что-то случилось, Максимович? спросил я. «Каждый раз, когда вижу эту картину и думаю, можно ли было бы этого избежать?» – сказал Гнётов. «Вы про раненых?» – уточнил я, останавливаясь рядом со входом в штаб. «Про войну, армию, эту страну и все, что с нами происходит. Ты чувствуешь себя свободным человеком?» – подошел Гнётов ко мне вплотную. «Что думаешь о своей жизни?» «Нормальная жизнь. Исполняю долг, занимаюсь любимым делом, полеты для меня – все». «Полёт и долг! Ты про наш интернациональный долг?» Сплюнул в сторону гнетов и показал рукой в сторону горного хребта Шингар. «Я в этой стране никому и ничего не должен», — сказал он, ухмыльнулся и вошел в штаб. «Да что за ерунда творится? Какой-то же суслик афганский укусил всех в моем полку, что они стали вот так рассуждать!» И тут я вспомнил странный выход на нашей чистоте кого-то из душманов. Вот как такое возможно? О плане связи на время операции знали только те, кто присутствовал в классе на постановке. «Максимович, вы помните, как сегодня духи ворвались в эфир?» — спросил я у самого кабинета. «Да, что думаешь по этому поводу?» «Мендель, тварь, вот что я думаю». Афганский летчик, похоже, передал ему бабки, чтобы тот слил информацию. Не стал я пока обвинять Пашу и рассказывать, как проследил за ним. Отделался общими словами про возможный слив. Сами зеленые каналы боевого управления на сегодня знать не могли, они в полетах не участвуют, их пехота тоже. Как всегда у местных правительственных сил все через детородный орган хомячка, сказал я. Так что кто-то эти каналы сдал. кого ты подозреваешь? Спросил гнетов, когда мы вошли в класс. Тут уже было несколько человек, в том числе и сам Мендель. Отчего-то слишком веселый. Есть у него повод для радости. «Зашли, вывели, авианаводчик похвалил», рассказал о своих героических вылетах Марик. «Серый, ты пока где-то ходил, мы уже дважды на удар сходили», махнул он рукой. «Я с ним тоже летал», заметил гнетов. «Эм...» Засуетился Барсов. «Ну, по времени полетали вы даже больше. Кстати, мы тут разбираемся с выходом в эфир духов. Есть соображение? В классе все посмотрели друг на друга и затихли. За спиной послышалось тяжелое сопение. Медленным шагом, пропотев так, что вода капала на пол, вошел тамин Дышал он, будто конь после дистанции на ипподроме. «Повторных не будет. Разбомбили мы там все», — подвел итоги командир полка, присаживаясь на свое место. «Как результаты, товарищ командир?» — спросил Гнетов. «Нормальные чудом уцелели. Пришли пустые и без ловушек, хотя техники ставили нам двойной комплект», — выдохнул командир. Появились Гусько, Бажанян и еще пару человек с нашего полка, в том числе и заместитель по инженерно-авиационной службе, который закрыл дверь. «Теперь о плохом. Точнее, о полном говне, которое сегодня польется ото всех друзей из разведки, контрразведки, политического отдела, комитета глубокого бурения и так далее. Кто-то уже понял, к чему я клоню?» – спросил тамин поднимаясь со своего места и подходя к нашему столу с Гнетовым. «Посмотрев на Менделя, я не заметил какую-то тревогу у него на лице. Он так уверен, что его никто не видел при той самой передаче» пока Тамин ждет, что кто-то выдвинет свои предложения. Не знаю, как остальные, но у меня нет сомнений, что дело в прослушивании нашего канала духами. Однако есть у нас один человек, который думает иначе. Он-то и поднял руку. Ох, ну, что ты думаешь, Барсов? Товарищ полковник, эм, признаюсь, что совершил столь низкий поступок для офицера. Начал за что-то оправдываться Марик. «Ты чего несешь, Маркуша?» Спросил Тамин, который, кажется, был очень удивлен таким признанием. «Валерий Алексеевич, вы поймите, я за здоровье нашей страны, поэтому и пришлось пойти на сделку. Вынужден был, поскольку... Ну, не выпускает боковка больше, чем запланировано, а я уже все потратил». Весь класс просто выпал от такого признания нашего блондина. Я помню, что Баковский завод резиновых изделий выпускал не только противогазы, но и презервативы. Чего уж там, я сам не сдержался. Вот только командиру было не до смеха. «Тихо всем!» «Барсов, ты мне сейчас признаешься, что купил презервативы в Дукане?» «Товарищ командир, выбора не было. У меня закончились!» «Я тебе сейчас этот кондом натяну по самые щиколотке через голову. Сел быстро, пока я не привел этот приговор в исполнение!» Барсов приземлился на свое место в полной растерянности. «Как можно быть таким балбесом, я не представляю». «Ладно, раз у вас только глупые идеи, то скажу я». Снова посмотрел на нас гнетовым Томин, будто сейчас нам предъявят обвинение. — Ничего не хочешь рассказать товарищам, Паша?